Просторный зал с колоннами из света, устремленными в бесконечность. Темное синего космоса обволакивало зал, а сияние тысячи звезд озаряло его. Грул стоял посреди зала не один, рядом с ним находилась Эшлин, так же, как и он, не понимающий, что происходит, и испуганно озирающийся по сторонам. Арбитры возникли внезапно. «Всемогущие судьи!» властвующие над судьбами игроков и надзирающие за исполнением игровых правил. По их воле зажигались звезды, гибли миры, одно усилие воли и двое стоящих перед ними исчезнут. Но следящие за правилами не нарушают ими же созданных законов. Внешне они напоминали облака разноцветного газа. Для существ, достигших высших форм развития, Форма уже не важна. Тихий голос зашелестел в голове грула. Заметив, что Ешлин прислушивается к чему-то, он понял, что и она слышит то же, что и он. «Проводится проверка секторального достижения для решения о справедливости его получения. Мы просим вас предоставить нам доступ к воспоминаниям обо всем произошедшем в лунном храме». Воин, сглотнув, попытался сообразить, о чем его сейчас попросили. Секторальное достижение — это что-то невероятное. Выходит, они с напарницей совершили нечто такое, что до них не совершал ни один игрок во всех 12 звездных системах, входящих в их сектор. Но что они могли там такое совершить? Ведь они даже не завершили испытания, по итогу погибнув. Или не они, а тот пацан, сумевший от них убежать? Он еще обдумывал, что сказать, когда Сильфа первая решила заговорить. «Мы можем отказаться от предоставления наших воспоминаний?» И тут же пришел ответ. «Можете, но за отказ в содействии вы будете оштрафованы на сто тысяч эргов. Кроме этого, к вам будет применен пониженный коэффициент развития ваших аватаров на двадцать лет. От услышанного Грул чуть не посерел». «После такого штрафа можно, в принципе, стирать своего аватара и передавать ключ кому-то более удачливому, чем он, забыв о великой игре и изнанке». Не дав ничего произнести союзнице, он торопливо заговорил. «Я готов оказать содействие и предоставить свои воспоминания». «Благодарим за оказанную помощь», – прошелестел в его голове голос. Настал очередь Эшлин. Та, насупившись, долго молчала, прежде чем произнести. «Я готова оказать необходимое содействие». Перед ними возникли из пустоты два синих куба. «Прошу вас положить сюда руку». Тот же голос снова возник у них в голове. Грул осторожно выполнил команду, прикоснувшись к кубу уцелевшей конечностью. И сквозь нее потекли воспоминания о произошедшем в храме, их сборы и подготовка к рейду. Ранения с проклятием полученные в последний момент их напарницей, собиравшейся отправиться с ними. Решение отправиться вдвоем. События все ускорялись, словно на быстрой перемотке фильма. Вот они вдвоем с Сильфой ждут третьего, кого им подкинет система. Хотя Грула не верил, что за отведенный для поиска в час найдется дурак, что сунется в дверь изменений, не зная, куда она ведет. И тут появляется тот мальчишка, не понимающий озирающийся по сторонам. События мелькают все быстрее, они его берут с собой, используя удачу новичка себе на пользу. В конце они собирались устранить его. Чем меньше будет тех, кто покинет храм после испытания, тем выше награда оставшимся. Жалея пацана, Грул дал ему пару советов, как вести себя в игре, почти наверняка зная, что это ему все равно мало поможет. Время в храме бежит своим чередом, и вот библиотека, тайник, ловушка, которую Сильфа решила, экономя свиток для святилища, вскрыть с помощью новичка. Его побег и долгие и безрезультативные поиски. Затем битва в святилище и в конце ларец, их роковая ошибка, слишком дорого обошедшаяся для них. Только события на этом не завершились. Откуда-то позади вынырнул мальчишка, о котором он к этому времени забыл, подумав что тот уже сбежал домой едва не открыли дорогу из храма оглядываясь по сторонам добежал до их вещей и быстро начал перебирать пытаясь уместить их в свой убогий инвентарь Грул даже не представлял что творилось сейчас сэшлин стоило ей увидеть как ее любимый колчан надевает другой она сумела его создать буквально за две недели до рейда даже не успев поставить на него защиту от чужих рук Его самого душило от обиды и гнева, от вида, как мелкий поганец копается в их трофеях, примеряет экипировку, явно еще получше. Ключ, выпавший из сундука, привлек внимание мальчишки, и тот подошел к нему ближе. А после, замерев на несколько долгих минут перед ларцом, мальчишка открывает его поднятым с пола ключом доставая оттуда ядро магического дара и сборник магических заклинаний, хранивший в себе знания монахов. Воин, не выдержав, застонал от увиденного, а по лицу Эшлин потекли слезы от обиды. Столько трудов и усилий, чтобы все досталось этому мелкому поганцу. Отсутствие предварительного сговора установлено. Содействие со стороны других игроков в получении достижения не найдено. Достижение подтверждено. Благодарим за помощь в содействии. Бесстрастный голос системы, звучавший в ушах, окончательно добил Минотавра. Все верно. Пацан сумел выжить и совершить невозможное. Пройти испытание драгоценного ранга в своем первом путешествии изнанку и остаться единственным выжившим там, где умерли гораздо более опытные игроки, при этом еще и заполучив всю добычу. «Я убью его!» — до него донеслись слова Эшлин, прежде чем новая темная сфера возникла вокруг него, возвращая домой.